Глава одиннадцатая Светлана встретила меня в коридоре телецентра. По ее виду можно было догадаться, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Женька, мы, кажется, доигрались», — выдохнула она. «Ты знаешь, кто сидит в твоем кабинете?» «Кто?» — бесстрастно осведомился я. «Начальник президентской охраны!» Я остановился и недоверчиво посмотрел на нее. Она кивнула со скорбным выражением лица, показывая, что не шутит. «Это как-то связано с сюжетом, который мы готовим, я уверена. Тот, что про президента и про пьянку с дядей Ваней. Кто-то донес, наверное». «Кто?» — с сомнением сказал я. «Никто, кроме наших, не знал». «Может, Олег Перов?» «Он вообще не в курсе». У двери кабинета молчаливой горой высился двухметрового роста парень с квадратными плечами. Какой-то проводок убегал из-под его уха подворотник пиджака. Он смерил нас недружелюбным взглядом и даже не посторонился, чтобы мы могли пройти. Светлана выразительно посмотрела на меня, говорила, мол, тебе. «Мы можем пройти?» — осведомился я у охранника. «Как-никак это наш рабочий кабинет». Только тогда он посторонился. Его взгляд не сулил. Ничего хорошего. Я распахнул дверь кабинета и остановился на пороге. За моим столом сидел человек, которого очень многие знали в лицо. Всюду, где бы не появлялся наш президент, этот человек следовал за ним безмолвной тенью. Говорили, что он всемогущ, говорили, что в поле его зрения лучше не попадать. Сейчас он сидел за моим столом и разглядывал нас, замерших на пороге, строгим взглядом человека, знающего цену всем и вся. Еще в кабинете был здоровенный детина. Едва лень не братец того квадратного, которого мы встретили в коридоре. Даже проводок за ухом у него был точно такой же. «Проходите», — сказал человек за столом. «Что же вы встали?» Я услышал, как судорожно вздохнула за моей спиной Светлана. Мы вошли и остановились у стола. «Я рад нашей встрече», — сказал начальник президентской охраны. «Всегда приятно увидеть людей, которых прежде знал только по участию в телепрограммах». В его голосе не было мягкости. «Заехал к вам поинтересоваться. Что новенького мы увидим в ближайшее время?» Краем глаза я видел, как сжалось, уменьшаясь в росте Светлана. Все было так, как она и предполагала. Кто-то настучал. А наш собеседник и не пытался нас разубедить. «Мне доложили, что задумки у вас самые смелые». В его голосе звякнул металл. «Над президентом решили пошутить». Негромко, но страшно осведомился он, и стоявшая рядом со мной Светлана вздрогнула. «Не бойся», — шепнул я ей. Она обернулась, и я увидел ужас в ее глазах. Это меня подстегнуло. «Ну, хватит!» — дерзко сказал я сидящему за столом человеку. «Что за тон?» Он опешил, наверное, потому что ничего не ответил, а у Светланы лицо стало совсем белое. Она не знала, что теперь с нами будет, но, наверное, ожидала чего-то ужасного. «Женя!» — потрясенно и умоляюще прошептала она. Но меня уже нельзя было остановить. Я перегнулся через стол и, дотянувшись до лица начальника президентской охраны, ухватил его за нос пальцами правой руки. Обернулся к Светлане, вот, мол, как я с ним. А она уже разве что сознание не теряла. «Пусти! Больно!» — сказал изменившимся голосом человек за столом. Он оттолкнул мою руку и принялся сдирать с лица чудо-мастику. Светлана наблюдала за происходящим остановившимся взглядом. «Дима!» — наконец пробормотала она. «Похоже?» — гордо спросил я. Дима уже освободился от своей маски. «Мальчишки, вы меня чуть не угробили!» — простонала Светлана. «Ну как похоже!» — гнул я свое. «Ты видела? Не отличить!» Я не успел вернуться и получил от Светланы оплеуху. Было не больно и не обидно. Я засмеялся. И Дима засмеялся. И парень с проводом за ухом засмеялся тоже. Светлана покачала головой. «Мне уже давно не было так страшно», — призналась она. «Я думала, что умру». «Нет, ты вела себя очень мужественно», — льстиво сказал я. Ну как похоже!» «Еще бы», — подтвердил я. «Лучший специалист возился с Димой два часа». «Ты думаешь ввести его в сюжет о президенте?» «А какой же президент без начальника охраны?» «Конечно». «Кто же будет президентом?» «Вот он, к примеру». Я ткнул пальцем в парня, до сих пор изображавшего охранника. «А Дмитрий, к сожалению, ни ростом, ни комплекцией не вышел». «Ну, в общем-то, я парень ничего», — оскорбился Дмитрий. «Это, конечно, спорить не буду». Светлана провела ладонью по лицу, словно отгоняя на вождение. «Женя, ты создаешь какой-то особый иллюзорный мир», — сказала она. «Ты конструируешь жизнь, в которой уже не понять, где правда, а где инсценировка. Я уже путаюсь, честное слово». «А границы нет», — убежденно сказал я. «Всегда ли люди искренне в своих словах и поступках? Жизнь — это чудовищная мешанина из правды и неправды, и еще неизвестно, плохо ли это». В кабинет вошел дюмин Он как раз занимался подготовкой к съемкам сюжета с президентом, обеспечивал всю техническую сторону проекта. «Денег не хватает, начальник», — прямо с порога объявил он. «Много не хватает?» «Еще бы тысячи три, а лучше пять». «Ты сошел с ума», — сказал я. «Не я сошел с ума, а цены взбесились». Я посмотрел на Светлану. «Деньги еще есть», — сказала она. «Можно дать?» «А что там, Олег Перов?» вспомнил демин он собирается платить за подготовленный нами материал собирается но только после заключения договора он готовит проект и должен представить его нам может ты говоришь вот об этом подал голос дима сегодня элекперовская секретарша передала с курьером он кивнул на стопку листов с отпечатанным текстом это действительно был проект договора в двух экземплярах один взялся читать я другой демин Демин читал текст очень быстро, нервными, порывистыми движениями, отбрасывая листки один за другим. «Черт знает что!» — наконец в сердцах сказал он. «Это договор двух равных сторон или ультиматум? Я что-то не пойму!» «Что именно тебе не нравится?» «Ты вчитайся!» — хмуро посоветовал он. «Раздел третий, пункт 6 А весь четвертый раздел — это же издевательство!» Кто является учредителем и фактическим хозяином программы? Мы или Олег Перов?» Он взял карандаш и принялся вносить правку в текст. Мы со Светланой молча наблюдали за происходящим. «Завтра у нас первый эфир», — шепнула мне Светлана. «Сюжет про ненормального англичанина?» «Он самый. Теперь нам предстоит снимать и снимать, чтобы поддерживать ритм». «Справимся», — успокоил я ее. «Письма-то идут?» «Идут, и много». Я разговаривала с девчонками из отдела писем. После сюжета о презентации в пансионате пошел поток. А что будет, когда мы станем выходить регулярно? Справимся, — повторил я. Демин закончил правку текста. От первоначального варианта договора не осталось ничего. — Вот, — мстительно сказал Демин. Сказал так, как будто видел сейчас перед собой лицо Олег Первого. Я пробежал глазами текст. — Хорошо, я поговорю с Олег Первым. «И не отступай!» — напутствовал меня Демин. «Стой на своем!» «Уж это непременно!» — пообещал я. «Я его призову к порядку!» «Здесь все всерьез, Женя!» — недовольным голосом сказал Демин. «И повода для шуток я не вижу!» «Ну хорошо, об этом после. Вернемся к нашим баранам. Что там с подготовкой съемочной площадки?» «Еще три дня потребуется!» — буркнул Илья. Как раз успеем подыскать человека на роль президента. Проект договора я в тот же день передал в приемную Олег Перова, а через пару дней столкнулся с ним у лифта. Он вышел из лифта в сопровождении охраны, сурово озабоченный, как все последнее время, но остановился, увидев меня. И охранники тоже остановились, стреляя по сторонам настороженными взглядами. «Добрый день», — сказал Олег Перов. «Поздравляю с успешным дебютом». Первый выпуск нашей программы уже вышел в эфир. «Спасибо», — ответил я. «Я просмотрел правку проекте договора», — сказал Олег Перов, и озабоченность в его взгляде сменилась печалью. «Это не ваша рука, Евгений Иванович». «Ну, почему же?» — вяло запротестовал я. «Не ваш характер там просматривается. Слишком уж агрессивный получается договор. Недобрый». «Я понимал, о чем идет речь». У каждого договора, как у живого существа, есть характер. Бывает договор добрый, полюбовный, мягкий. Договор равноправных, уважающих друг друга партнеров. А бывают договоры, в которых нет ничего, кроме недоверия и скрытой агрессивности. В них больше пишется не о том, что предполагается сделать, а о том, какие кары обрушатся на голову нарушившего условия. Олег Перов оглянулся на охранников. Я понял, что он не хочет продолжать разговор при них. «Вы торопитесь?» «Если честно, да», — кивнул я. «У меня съемка». «Хорошо. Встретимся позже». Он что-то хотел сказать мне, я видел, но не сказал. Развернулся и направился вдоль по коридору. Сейчас я его уже не видел. Его закрывали широкие спины охранников.